Третье. Ужин шел своим чередом, отличаясь от вчерашнего или позавчерашнего, только начинкой в пирогах. И Элмерик начал беспокоиться. А вдруг Мартин ошибся, и мастер Каллахан сегодня ничего не собирается рассказывать? Может выйти, что они здорово влипли с этой затеей Орсона, и ему вскоре придется разубеждать всех с тем же жаром, с которым прежде уговаривал? И ладно быть Джерри и Рос, эти двое, обжегшись пару раз, все же стали поосторожнее, но Орсона отговорить точно не получится. И что тогда делать? Подстеречь из-под тяжка греть по голове дубинкой? Рассказать все наставникам? Ни один из приходящих на ум вариантов не был достаточно хорош. Не имея возможности открыто высказать беспокойство, Барт вертелся на лавке, чуть не опрокинул солонку, задев ее локтем. Уронил на пол вышитую салфетку, успел поймать падающую ложку, а потом долго вертел в руках ломоть хлеба, щедро осыпая стол крошками. Розмари, заметившая его метание, вопросительно вскинула брови, но он лишь махнул рукой, дескать, потом все объяснил. Из наставников за ужином присутствовали трое – мастер Калахан, мастер Шон и мастер Флориан. Похоже, Джерри оказался прав, и другие учителя опять покинули мельницу «Ни свет, ни заря». И чё они туда-сюда носятся?» Оставшиеся же перебросились за время трапезы всего парой незначительных фраз и вели себя так, словно в последние дни вообще не происходило ничего странного. Командир даже казался довольным. Насколько, конечно, можно было об этом судить по его лицу, не слишком щедрому на проявление простых человеческих чувств. Когда тарелки опустили, и Элмерик почти потерял надежду на то, что им хоть что-то да объяснят, Звучный голос Калахана грянул, словно гром среди зимнего неба. «Не спешите расходиться. Есть кое-что, о чем вам следует знать». Розмари невольно вздрогнула и потупила взгляд. Хотя до этого, не стесняясь, пялилась на эльфа. Орсон выпрямился, словно оглоблю проглотил. Джерри резко вздернул подбородок и весь подобрался, как перед прыжком. «Похоже, никто из соколят уже давно не ждал, что новости могут быть хорошими». «Через несколько дней на мельницу приедет гость, чтобы остаться здесь до первого полнолуния после Самайна. Он не будет вас ничему учить, но вам следует отнестись к нему почтительно, как наставнику. Понятно?» Соколята в разнобой закивали, на их лицах было написано равнодушие. А вот Элмирик чувствовал досаду. Он ждал совсем другой новости, и какой-то там гость его ни капельки не интересовал. Джерри и Розмари о чем-то зашушукались между собой, но Каллахан, глянув на них, отставил кубок, стукнув по столу витой ножкой. Этого хватило, чтобы восстановить тишину. «Я еще не закончил, но если есть вопросы, задавайте их мне». Едва заметно хмурясь, он перевел цепкий взгляд на Розмари, и даже Элмир, сидевший рядом с девушкой, почувствовал себя неуютно. «Что ты хотела?» «Ничего особенного, мастер Калахан», — ответил вместо нее Джерри «Мы просто обсуждали, сможет ли один этот гость повлиять на исход сражения, которое ждет нас в полнолуние. А соколов осталось маловато, вы сами говорили. Он ведь нам помочь приезжает, да?» «Не совсем так». Эльф качнул головой. «У нашего гостя, можете называть его Риеган, будет своя задача в день зимней битвы. Но не беспокойтесь, соколов больше, чем вы думаете. Я буду рад представить вам еще трех соратников». «Трех?» — склоняясь к самому уху эльфа, тихо уточнил мастер Шон. «Кто третий?» Каллахан приложил палец к губам. Судя по недоумению мастера Флориана, который впервые поднял взгляд от своего кубка, для него эта новость также стала неожиданностью. Командир улыбнулся, и, кажется, впервые на его точенном лице Элмерик увидел именно улыбку, а не ее едва заметную тень на бледных губах. «Вы все хоть и чародеи, а отвыкли от чудес!» — усмехнулся эльф. Но чудеса не в обиде, что их никто не ждет. Они просто случаются. Мастер Флориан закатил глаза, всем видом показывая, что вот только нравоучений им сейчас не хватало. А Элмерик почему-то обрадовался. Выходило, что даже наставники знали далеко не все. Вон даже мастер Шон удивился, а он как-никак правая рука командира. Сперва хочу представить вам кое-кого. Эльф сделал приглашающий жест в сторону двери. «Леди Келли Кейт Флойд, добро пожаловать к столу!» Розмари тихонько ахнула, когда Келли Кейт проскользнула в гостиную. А Элмерик мельком успел глянуть на лица наставников, чтобы убедиться «нет, явление Келли Кейт для них не новость, ее-то как раз ждали». Мастер Калахан назвал родовое имя и титул. Это значило, что девушка больше не была преступницей. Но та все равно не стала менять простое платье из темно-синего льна на что-то более подобающее леди, лишь прибрала отросшие черные пряди под костяные гребни и шпильки. На косы длины волос еще не хватало. В ее взгляде читала вся усталость последних дней, а тени, очертившие скулы и притаившиеся под глазами, казалось, добавили ей пару лишних лет». Кожа на том месте, где раньше была защитная птица мастера Патрика, выглядела слегка порозовевшей, но самого отпечатка больше не было. А главное, руки Келли Кейт больше не сковывала тяжелая цепь, и лишь не до конца зажившие запястья, ставшие будто еще тоньше, напоминали о былом наказании. За смелость сражений и впечатляющую силу духа леди Келли Кейт Флойд получила прощение за все прежние проступки и получила посвящение раньше прочих учеников. Калахан кивнул ей. «Если у вас были какие-то сомнения на ее счет, избавьтесь от них!» «Вот же!» — с плохо скрываемой завистью, но беззлобно выдохнул Джерри. «Пролезла вперед всех, будто кошка!» «Я рада снова быть здесь!» — сказала Келли Кейт, присев в реверансе и улыбаясь. Замечение про кошку она благоразумно решила пропустить мимо ушей. Моё посвящение случилось быстро и неожиданно, но еще я надеюсь принять участие в торжественной церемонии вместе со всеми вами!» Элмерих заметил, что губы у нее сухие, растрескавшиеся и вдобавок обкусанные до крови. Орсон размашисто и громко захлопал в ладоши, и все прочие присоединились к нему, чествуя в конец смутившуюся девушку. Такой встречи она, видимо, не ожидала. Келли Кейт села на край скамьи, заняв место рядом с мастером Флорианом, прямо напротив Орсона. Элмерик успел заметить, как она, проходя мимо всего лишь на мгновение, ободрявище накрыла руку гиганта своей маленькой ладошкой и коротко кивнула. «Я знаю, у вас много вопросов», — продолжил Калахан, «обещая в скорости удовлетворить ваше любопытство. Но сперва позвольте представить еще одного из соколов. Его вы тоже знаете. Мастер Мартин Мэй, ваш будущий наставник по обращению с волшебным оружием. И надеюсь, по-прежнему ваш хороший друг». Даже Элмерик не заметил, как Мартин появился в дверях. Тот словно всегда там стоял. В гостиной воцарилась звенящая тишина. Было слышно, как трещит огонь в камине. У Джерри отвисла челюсть. Розмари схватилась за сердце и шумно сглотнула. А Орсон выронил ломоть хлеба, так и не донеся его до рта. Келли Кейт спрятала лицо в ладонях. И сперва Бардо показалось, что девушка плачет. Но потом он понял свою ошибку. Это было облегчение и радость, будто все самое худшее осталось далеко позади. Даже под маской было видно, как улыбается мастер Шон, пропуская Мартина на его законное место и хлопая того по плечу. В этот момент Розмари, не выдержав, пронзительно взвизгнула и повисла у Мартина на шее, болтая ногами в воздухе. «Вот же, на тебе!» – причитала она, захлебываясь слезами. «Живой! А мы уж-то похоронили тебя совсем! Все горевали! Слез-то пролили сколько! Уйму!» «Ага, живой!» – охотно подтвердил Мартин, кружая ее в объятиях. «Чудом!» От Элнерика не ускользнул его благодарный взгляд в сторону Келли Кейт. «Не пугай-то нас больше!» До Розмари наконец дошло, что она ведет себя неподобающе. Девушка расцепила руки и поспешно оправила сбившийся передник. «Так как нынче тебя величать-то? Ты ж, выходит, важный человек. Мастер Мартин, что ли? Зовите по имени, как и прежде. Все равно скоро все пройдут посвящение. Надеюсь, что все!» Он сел на место и кивнул калахану. «Думаю, пора рассказать всем, как было дело». Эльф кивнул и прикрыл глаза. Хрустальные бусины в его волосах преломляли свечной свет, отчего на поверхности стола плясали причудливые блики. Соколята притихли, и Элмирик невольно затаил дыхание. «Как вы уже знаете, врата открываются дважды в году», заговорил Аллахан, не поднимая век. Его лицо выглядело сосредоточенным. Между бровей залегла резкая складка, будто бы эльф прислушивался к звукам собственного голоса. Это случается зимой и летом в канун Самайна и Бельтайна. Сквозь врата можно попасть в иные миры. В волшебную страну и зеленые холмы, куда путь известен лишь эльфам. В земли, где по руслам рек бежит жидкий огонь, и даже камни плавятся от невыносимого жара. В земли вечной метели, где люди никогда не видели весны и даже птицы замерзают на лету. В земли, где всегда идет дождь, а также в другие края, коих существует бесчисленное множество. Врата не единственные пути меж мирами, но самые простые. Когда они открыты, пройти сквозь них может кто угодно, даже тот, кто начисто лишен магии. Некоторые можно запечатать, но не все и не навсегда». Давным-давно, когда эльфы, бывшие прежде единым народом, впервые пришли на эти острова, весь мир принадлежал великанам Фоморам. Это были уродливые и жестокие создания, не желавшие ни с кем жить в мире. Они начали кровопролитную войну, длившуюся не одно столетие. О ней было сложено множество баллад. В решающей битве, которая случилась как раз в канун зимы, наши славные предки с трудом, но одержали победу. Фоморы были вынуждены бежать, бросив не только оружие, но даже павших и раненых. Они нашли укрытие за вратами и заселили один из миров, называемый Туманными Землями. Мир этот был недружелюбен и дик, как и сами фаморы. Новый дом пришелся им не по нраву. С тех пор они жаждут мести, следят за нами, готовятся сокрушить преграду, чтобы, вернувшись, поработить и людей, и эльфов. Но врата, ведущие в их мир, отворяются не всякий раз. И никто не знает, когда и где откроется путь в туманные земли. Многие годы мы пытались научиться угадывать этот миг, нанося на карты прежние точки открытия. А больше всех старался Лисандр. Уж после того, как он предал соколов, стало ясно, что негодяй добрался до Фоморов и о чем-то сговорился с ними за нашими спинами. Пришлось расстроить их планы до того, как они притворились в жизнь. Единственный способ заточить могущественного чародея – это отправить его в один из далеких миров и запечатать врата. Калахан открыл глаза и сделал глубокий вдох. В первый раз я почувствовал жалость, не довершил ритуал, и Лиссандру удалось сбежать. Он долго прятался, но 40 лет назад я все же его настиг и запечатал. Элмерик слушал внимательно, но пока ни на шаг не приблизился к разгадке. Как потомственный черопевец, он слышал легенды о великанах. Очень боялся их в детстве. Знал, что те насылают кошмарные сны. Почему Лиссандер с ними спутался, было понятно. Рыбак рыбака видит издалека. А что получил по заслугам и сам оказался в заточении, так ему и надо негодяю. Вот только при тут Мартин и Калликейт? Сам того не желая, он сказал последнюю фразу вслух и тут же получил полный негодования взгляд мастера Флориана. Весьма болезненный пинок от Джерри чуть пониже колена и тихий смешок Мартина на сдачу. Мастер Калахан, вопреки ожиданиям, не разгневался. То, что наставника нельзя перебивать, Элмерик уяснил еще в детстве, когда получил от деда смычком по пальцам, потому готов был понести заслуженное наказание. Но его не последовало. «Терпение!» — сказал эльф, отпивая глоток остывшего вина из кубка, «Вот чего вам не хватает!» Но этот недостаток проходит вместе с молодостью, даже у людей. Будто не замечая раскаяния алыми пятнами проступившего на лице барда, он продолжил рассказ. «Несколько десятилетий мы ничего не слышали о Лиссандре, но он все это время упорно искал обратный путь. И, кажется, нашел. А если же Лиссандру это удалось, значит и Фомор справятся, Особенно, если им поможет тот, кто уже побывал за вратами, сломал печать и сумел вернуться. Поэтому Александра никак нельзя выпускать из заточения. Если понадобится даже ценой собственной жизни. Несколько дней назад Мартин почти это и сделал. Вот именно, что почти. Мартин коснулся багровых кровоподтеков на шее. «Мы узнали, что наш враг нашел способ следить за нами из своего мира». Калахан сплел пальцы в замок и оперся о них подбородком и подозревали, что способ общения он тоже рано или поздно отыщет. А дальше ему будет нужен кто-то, чтобы открыть двери с этой стороны. Родная кровь могла притянуть его как путеводная нить, поэтому мы думали, что кто-то из вас окажется эльфом под личиной. Поэтому Мартин притворился новобранцем, чтобы наблюдать изнутри. — Не так уж мы были и не правы, а? — фыркнул Джерри прямо Элмель Кувуха. — Не подменешь, так шпион. Подумаешь, невелика разница. — Заткнись! шикнул Барт. «А то смотри, выгонят тебе из соколов, коли ты такой дурак, что за два месяца шпионов от подминыши отличать не научился». В этот миг мастер Флориан многозначительно кашлянул. Несмотря на то, что наставник не произнес ни слова, Элмерик уже научился догадываться, что именно тот хочет сказать, даже если поблизости не было говорящего ворона. И сейчас мастер Флориан сокрушался о безвременно погибшей сестре, которая своим истинным зрением в два счета раскусила бы любую эльфийскую личину. Мастер Калахан глянул в его сторону, покачал головой и продолжил. «Дальнейшее вы знаете. Таким эльфом оказалась Брэндолин. На наше счастье, она была неопытна и боялась не справиться в одиночку. Поэтому любящий дядюшка заставил яблоневую деву помочь ей». А Лианан Ши оказалась плохой союзницей и пожаловалась Мартину на свою горькую долю. Он успел закрыть врата, через которые Лиссандр почти прошел, но попал под его дурной глаз. Для любого другого это означало бы верную смерть. Но проклятие королевы Мэтт не давало Мартину умереть от заклятия, каким бы сильным оно ни было. По сути, это означало, что он будет умирать вечно, но не умрет никогда. А единственным способом спасения было убить его, что и сделала Келли Кейт. Ее зачарованная цепь обладала свойствами волшебного оружия, и лишь оно было способно причинить Мартину вред. Дальше нужно было не дать ему быть мертвым слишком долго. Розмари ахнула, всплеснув руками. «Помнится, вы говорили, что не сдюжили воскресить Артура Пятого своими силами, а понадобилось то, чтобы королева Мэтт подсобила? Неужто и сейчас?» «Нет, спасибо, справились без нее!» Мартин поежился. «Вот уж кого не было и не надо», процедил сквозь зубы мастер Шон. «Обойдемся без таких долгов». С момента кончины его величества прошло... Калахан на пару вздохов замешкался, считая в уме. «Полтора века». Срок, конечно, небольшой, но кое-чему мы все же научились. По правде говоря, Мартин был мертв всего несколько мгновений. И наших сил вполне хватило, чтобы раздуть жизнь из последней искры и поддерживать до тех пор, пока пламя не разгорится вновь. С королем было все иначе. «Так что в грядущей зимней битве могут полезть и Лисандр, и фаморы а могут и не полезть. Но если полезут, то нам крышка, так?» В своей обычной манере уточнил Джеримейн. Обычно он выбирал слова при мастере Калахани, но, видимо, рассказ его сильно впечатлил. «Вроде того». Мартин грел ладони о свой кубок, но вина не пил. «А еще непременно полезут всякие неприятные, но менее сильные существа». «С ними вы и будете разбираться, пока мы сосредоточимся на главном». «Так бы сразу и сказали-то». Розмари принялась обмахиваться передником. «Это ж сразу все понятно стало». «А до этого было непонятно», — фыркнул Джерри. «Сколько здесь сидим, нам про эти врата толдычат. И про то, что надо закрывать их, а силенок не хватает». «Ну, почему ж не хватает?» — улыбнулся Орсон. «Я сегодня, например, закрыл. Небольшие, конечно, тренировочные, но все же...» «Ты?» — Джерри Мэйн округлил глаза. «Один? И никто не помогал?» «Я бы не решился идти спасать Келли если бы не это». Орсон слегка покраснел. «Мастер калахан ясно дал понять, я встречусь с ней не раньше, чем смогу закрыть свои первые врата. В итоге так и вышло, как видите...» «Кстати, Орсон...» Мартин хлопнул его по плечу. меч «Мечта, верни». «Так это твой!» – просиял великан. «То-то с ним легче все получается. А покажешь еще раз, как ты тогда из курка сразу в атаку?» «Покажу. Завтра с утра. Идет?» Несмотря на еще не зажившие раны, Мартину явно не терпелось вернуться в строй. «Отдохнул бы ты еще пару дней, Март!» — вздохнул рыцарь сентября. «Разве я плохой инструктор?» «Нет, но...» — Мартин задумался, подбирая слово. «Что значит «но»?» — вскинулся Шон. «Я тут работаю за него и за себя, а он...» «Ну, я же не рвусь вместо тебя учить детей дикой магии!» «Еще б ты рвался! То есть ты, конечно, неплох, но...» «Вот именно! Но...» Мартин рассмеялся. «Пускай каждый делает, что умеет. Отдыхать будем после Самайна. С тебя еще сливочный эль, кстати, помнишь?» «Ну, когда еще Патрик разрешит тебе пить?» «С чего это я стану слушать младшего?» «С того, что твой младший – отличный лекарь, а ты нет. Пусть каждый делает, что умеет», – передразнил Шон. «И прежде чем фехтовать, тоже, кстати, у него разрешение, спросишь». Мастер Калахан наблюдал за их перепалкой, не вмешиваясь, и Элмерику показалось, что эльфа забавляют эти беседы. А вот Джерри напротив сидел мурачнее грозовой тучи. «Ты слышал?» – прошипел он самое ухабарда «Учить детей. Это мы дети, что ли?» «А ты вспомни, сколько им лет. Мы по сравнению с ними считай котята!» – шепнул в ответ Элмерик. «Кстати, Калахан, открой уже секрет». Рыцарь сентября, наконец-то закончив перепираться с Мартином, развернулся к командиру. «Кто все-таки третий? Мартин и Келли Кейт, это понятно, но ты говорил о трех соколах!» «Ах да, совсем забыл!» Эльф поднялся во весь свой огромный рост и достал из седельной сумки, висевшей на спинке кресла, уже знакомую Элмерику книгу. «Смотри!» – Джерри снова пнул его под колено. «Это же...» «Вижу, я не слепой! Прекрати пинаться!» – огрызнулся Барт. А Калахан тем временем положил книгу корешком на стол и раскрыл страницы, как иные распахивают створки дверей. Хочу представить вам леди Элли Флор Санфорд, обладательницу зоркого взгляда и истинного зрения, в недавнем прошлом – боевую чародейку, а ныне – наставницу по иллюзиям и личинам. В воздухе заклубилась туманная дымка, из которой соткалась призрачная фигура. Леди-призрак сменила одежду и прическу. Теперь ее светлые волосы украшали ленты, бусины и золотые нити, сплетенные в мелкую кружевную сеть по старой эльфийской моде. А пышное с оборками платья цвета пыльной розы, расшитое мелким речным жемчугом, выгодно оттеняло молочную белизну кожи. Добрый вечер, друзья мои! Добрый вечер, друзья мои! Начала она заранее заготовленную речь, но закончить ее не успела. На дальнем конце стола послышался сдавленный всхлип, а затем глухой стук. Мастер Флориан упал в обманок.